Глава 16. Сопротивление ситуационному влиянию и торжество героизма. Всякий выход это вход куда-то. Том Стоппард, Резенкранц и Гельденстерн мертвы. Мы добрались до конца нашего путешествия по мрачным темницам, в которых заточены умы наших попутчиков. Мы увидели, какие условия пробуждают жестокую сторону человеческой природы и удивлялись тому, с какой лёгкостью и до какой степени хорошие люди могут быть жестоки к другим. Наш концептуальный анализ был сосредоточен на попытках понять, как происходят такие трансформации. Зло может проявиться в любой ситуации, но изучая тюрьмы и войны, мы ближе всего подошли к его самым ужасным источникам. Как правило, именно здесь, словно в плавильном котле, смешиваются воедино авторитет, власть и превосходство. А когда их покрывает секретность, это на время лишает нас человечности и отнимает у нас качества, которые мы ценим выше всего: заботу, доброту, сострадание и любовь. Мы с вами провели много времени в искусственной тюрьме которую я с коллегами создал в подвале факультета психологии Стэнфордского университета. Всего за несколько дней и ночей земной рай, которые являют собой Пала-Альта, Калифорния и Стэнфордский университет, превратились в адскую бездну. У здоровых молодых людей появились патологические симптомы, отражавшие чрезвычайное напряжение, фрустрацию и отчаяние, которые они испытывали в роли заключённых. Их товарищи, по чистой случайности получившие роли охранников, всё чаще переходили границы между легкомысленной игрой и серьёзными злоупотреблениями по отношению к своим заключённым. Не прошло и недели, как наш небольшой эксперимент, наша мнимая тюрьма, отступила в тень нашего коллективного сознания, и ей на смену Пришли настоящие заключённые, настоящие охранники и тюремный персонал. Для всех нас эта ситуация оказалась удивительно реальной. Это была настоящая тюрьма. Только управляли ею психологи, а не государство. Мы провели подробное исследование природы этих трансформаций, которые прежде никогда не подвергались серьёзному анализу. Мы хотели, чтобы читатель и слушатели как можно ближе подошл к тому необычному месту, где власть человека способна противостоять власти организаций. Я пытался передать ощущение, возникающее, когда несколько на первый взгляд незаметных ситуационных переменных, социальные роли, правила, нормы и форменная одежда постепенно начинают оказывать мощное влияние на всех кто попал под влияние системы. На концептуальном уровне я предложил уделять больше внимания и признать важность ситуационных и системных процессов, которые мы обычно недооцениваем, когда пытаемся объяснить отклоняющееся поведение и кажущиеся изменения личности. Человеческое поведение всегда находится под влиянием ситуационных сил. Этот контекст включён в более обширный макрокосм часто представляющей собой систему власти, которая способна поддерживать и воспроизводить себя. Традиционно почти каждый из нас, в том числе и представители юридических, религиозных и медицинских учреждений, привык возлагать основную ответственность на главных действующих лиц и считать их основной причиной всех бед. При этом мы недооцениваем или игнорируем воздействие ситуационных переменных и системных детерминант, формирующих поведение и трансформирующих личность действующих лиц. Надеюсь, наглядные примеры и подтверждающие их теоретические данные, приведённые в этой аудиокниге, помогут вам избежать фундаментальной ошибки атрибуции склонности считать основным источником действий человека его внутренние качества. Мы добавили к этому потребность признавать власть ситуации, а также поведенческие подмостки, обеспеченные системой, создающей и поддерживающей социальный контекст. Из мнимой тюрьмы мы отправились в кошмар наяву, которым стала тюрьма Абу Грейб в Ираке. Между социально-психологическими процессами, действовавшими в обеих этих тюрьмах, мнимой и слишком реальной, возникли удивительные параллели. В Абу Грейб мы навели наш аналитический прожектор на одного молодого человека, старшего сержанта Айвина Чипа Фредерика. С ним произошла двойная трансформация. Из хорошего солдата он превратился в плохого тюремного охранника, а потом в страдающего заключенного. Наш анализ выявил, как и в ходе Стэнфордского тюремного эксперимента, диспозиционные... Ситуационные и системные факторы, которые привели к злоупотреблениям и пыткам, которым подвергали заключённых Фредерик и другие военные и гражданские сотрудники Абу-Грейб. Затем от роли беспристрастного исследователя-психолога я перешёл на роль обвинителя. При этом я предоставил вам, уважаемые слушатели, присяжные заседатели, преступления военного командования и администрации Буши которые делают их соучастниками в создании условий, приведших к чрезвычайно жестоким злоупотреблениям и пыткам в большинстве американских военных тюрем. Как неоднократно отмечалось, моя концепция не снимает ответственности с военных полицейских и не отрицает их вины. Никакие объяснения, никакой научный анализ не способны оправдать подобные преступления. Скорее можно сказать, что понимание того, как произошли эти события, и признание ситуационных сил, воздействовавших на солдат, должны помочь в разработке мер, способных изменить обстоятельства, которые приводят к подобному недопустимому поведению. Наказания недостаточно. Плохие системы создают плохие ситуации, создающие плохих людей. Они провоцируют даже самых хороших из нас вести себя очень плохо. Давайте в последний раз дадим определение человека, ситуации и системы. Человек актёр на сцене жизни, и свобода его поведения определяется его внутренними особенностями: генетическими, биологическими, физическими и психологическими. Ситуация это поведенческий контекст, который с помощью вознаграждений и нормативных функций наделяет тем или иным смыслом роли и статус актёра. Система состоит из агентов и агентств, идеология ценности и власть которых создают ситуации и диктуют роли и ожидания по отношению к поведению актёров, находящихся в сфере её влияния. В этой заключительной фазе нашего путешествия Я предложу вам рекомендации того, как противостоять негативным ситуационным влияниям, которые время от времени действуют на всех нас. Мы постараемся понять, как сопротивляться влияниям, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но которые для нас нежелательны. Мы не рабы ситуационных сил, но нам необходимы определённые методы сопротивления и противостояния. Во всех ситуациях, которые мы исследовали, всегда были люди, пусть их было и немного, которые смогли устоять. Пришло время пополнить их ряды и понять, что помогало им не поддаться соблазну. Надеюсь, мне хоть в какой-то мере удалось убедить вас в том, что при некоторых обстоятельствах вы тоже могли бы вести себя так, как и участники исследований, о которых мы говорили или как охранники в реальной тюрьме Абу-Грейб. Теперь я прошу вас подумать о другом. Как вы думаете, смогли бы вы стать героем? Скоро нам предстоит встреча с самыми лучшими сторонами человеческой природы, с героями, живущими среди нас, и с героическими образами, живущими в каждом.